Время действия. Примерно в то же время. Пока невеста всеми возможными способами пытается отмазаться перед семьей жениха от сомнительной для нее роли, жениху, наоборот, приходится доказывать право называться женихом. Место действия. Спортзал воинской части. Джуан и его соперник, обнаженные по пояс в защитных шлемах, сошлись в бескомпромиссной схватке на ринге. Вокруг ринга толпа болельщиков в военной форме, орущая одновременно им обоим. «Давай, жми, вставай! Сделай его! Хён, держись!» Джувон с разбитыми губами поймал противника на болевой прием и теперь изо всех сил пытается его дожать, прижимая к мату. Противник, срочник возраста Джувона, физически более сильный, и загнувшись, упорно рвется из захвата. Greensc至, несмотря на сильную боль, понимая, что во второй раз может так и не повести, Дживон вцепился в его руку словно клещ. "Стоп!", командует судья, роль которого выполняет сержант, и хлопает Дживона по руке ладонью. "Стоп!" м -mm. разочарованно стонет одна половина болельщиков, пока другая орёт во все глотки, выражая свое негодование. Ну... Дживон разжимает руки, выпуская соперника из захвата и отваливается в сторону, спиною на маты. Соперник, поняв, что проиграл, остается лежать животом вниз, тоже не спеша вставать. «Встали!» – приказывает им сержант. Поединчики под свист и улюлюканье болельщиков с трудом поднимаются на ноги и становятся от него справа и слева. «Победил Ким Джо Вон сообщает судья, и, взяв победителя за руку, резко поднимает ее вверх. Изменившись в лице, Джуво нахает от неожиданной резкой боли в Баку. Время действия. Несколько позже. Место действия. Дом семьи Ким. Холл перед выходом на улицу. Муран и Инхе провожают гостей к машине. Появляется Хёбин, которая, не сдержав любопытства, вышла посмотреть на новые глаза Юнми. «Добрый вечер, госпожа Хёбин!» Приветствуя свою бывшую начальницу, кланяется Юнми. «Юнми!» – восклицает в ответ та, не ответив на приветствие. «Что с твоими глазами?» Юнми в ответ открывает рот, желая что-то сказать. Секунды три держит его открытым и, наконец, просто закрывает, так не найдя нужных слов. Время действия. После отъезда Юнми с мамой. Место действия. Дом семьи Ким. Хёбин сопровождает бабушку в ее комнату. «Давно я уже никого столько не уговаривала», – жалуется ей бабушка. «Очень настырная девчонка». «Настырная?» – переспрашивает внучка. «Она тебе все время возражала?» «Все хотела, чтобы было так, как она хочет», – объясняет бабушка. «Стоило ли тебе проявлять не столько снисхождения?» – хмыкает Хюбин. «Не слишком ли ты много делаешь ради Джуона?» Не для Дживона, говорит бабушка, хотя и для него тоже. Твой отец сейчас согласует условия контракта в Министерстве обороны. Большого контракта, уточняет бабушка и, секунду подумав, уточняет еще. Очень большого. Скандал, который могла бы устроить Юньми, был бы в этот момент для нас совсем не кстати. Министерские могут оказаться в нем замешаны. А, -а, -а вот оно в чем дело, понимающе кивает Хёбин. «А я-то думаю, и чего ты с ней столько возишься?» «Интересно получилось», – говорит Муран, неспешно переставляя ноги. Сначала в министерстве даже и не думали передавать заказ Си-групп. Но после того, как Дон Вук стал требовать от них возмещения за неправильную подачу информации президенту, они быстро пришли к мнению, что заказ следует передать именно ему. Так что как раз наша парочка, Джуон и Юнми, этому поспособствовала. «Джуон и Юн Ми уже парочка?» – изумленно спрашивает Хюбин. «Что я еще пропустила?» «Завтра расскажу», – обещает бабушка. «Я сегодня уже так наговорилась, что язык отваливается». «Кстати, ты не помнишь, какого цвета были глаза у королевы Мюн Сун Хва?» «У королевы Мюн Сун Хва?» – опять удивляется Хюбин и на несколько секунд задумывается, наморщив лоб. «Нет, не помню», – говорит она, крутя головой в стороны. «И я не помню», – устало взыхает Хальмани. «На всякий случай я сказала, что голубые, и вроде даже угадала, но теперь хочу узнать точно. Прикажи, чтобы завтра мне нашли книги о королеве Мюнсунхва с крупными буквами». «Хорошо, Хальмани», – кивает Хебин и пытается узнать цель задания. «Так ведь это вроде бы совсем давно было. Зачем тебе?» «Давно», – кивнув, соглашается бабушка и объясняет. Юнми сказала, что у нее глаза такого же цвета, как у Мен Сон Хва, синие. Хюбин молчит, соображая, зачем это было произнесено Юнми. Через пару секунд до нее доходит. «Так она что, хочет сказать, что она королевского рода?» В который раз за последние пять минут изумляется Хюбин. «Да она вообще мозги растеряла, раз такое говорит!» Она утверждает, что это шутка, которую ей написал кто-то из фанатов, но... Почему-то мне это укололо сердце. Ты же знаешь, как люди говорят. Кровь всегда себя проявит. Так что я хочу для начала точно узнать, какие были глаза у Мюн Сен-Хва. Хальмани, это что, мистика? Посмотрим, говорит бабушка. Будущее покажет. Некоторое время они идут рядом в молчании. Хёбин обдумывает услышанное. Хальмани, осторожно произносит она я подумала о контракте и что ты подумала интересуется бабушка не поворачивая голову к внучке ведь получается что отец получает контракт из-за ошибки президента точнее из-за того что ее неправильно информировали возможно госпожа президент до сих пор уверена что Джувон и Юнми парочка и нетерпеливо произносит уставшая бабушка побуждая внучку говорить быстрее но ведь мы не опровергли рассуждают быстрее Хюбин. «Если вначале это выглядело как наше желание помочь сохранить лицо госпоже президенту и многим уважаемым людям, то сейчас, когда мы получаем контракт, это выглядит уже не как случайность, а как расчет. Получается, что мы специально вводили всех в заблуждение, чтобы получить многомиллиардный контракт. А что будет, если президент узнает, что она ошиблась? Ей ведь могут об этом сказать те, кто рассчитывал получить деньги вместо нас». Или об этом узнают СМИ или оппозиция. Это все будет похоже со стороны на коррупцию. Хюбин, наклонившись вперед, пытается заглянуть в лицо бабушки. А ты думала, почему я столько времени болтала с этой девчонкой? сварливо отвечает ей та, все так же не поворачивая голову, смотря прямо перед собой. Конечно, если это все выплывет наружу, то крика будет до небес и в СМИ, и в правительстве. Хорошо, что Юнми оказалась умной. Поняла, что от нее требуется. «Хальмани, ты ей все рассказала?» Изумляется Хюбин. «Я что, из ума выжила?» Сердится на ее вопрос Муран. «У меня голова соображает еще получше, чем у многих. Я ей иносказательно дала понять, что сейчас не тот момент, когда стоит говорить правду. Она все поняла и так. Возможно, она кое о чем догадалась. Но догадки – это всего лишь догадки». «А-а-а!» Говорит Хёбин и опять задумывается. «Ну а все же...» Вновь возвращается она к тревожащему ее вопросу. «Что будет, если это все выплывет?» «Нужно сделать так, чтобы этого не случилось», сердито отвечает бабушка. «Хотя бы полгода, а лучше год, чтобы когда мы объявим о разрыве помолвки, никто не стал связывать воедино ее и контракт». «А если не выйдет?» Упорствует Хёбин, желая получить ответ. «А если не выйдет?» уже совсем сердится бабушка, всю ответственность возьмет на себя Юнми за то, что дурила голову Джувону, пытаясь втереться в доверие его семьи и попасть в высшее общество. Вспомним ее обвинение в воровстве. После этого от нее и места мокрого не останется. а а а, -а, -а, -а, -а, -а" Понимающе произносит Хюбин, представляя себе, как это будет, и одобрительно кивает головой. «Будь поласковее с Юнми», дает ей указание Муран пока все не закончится. И с Джувоном нужно мне поговорить, объяснить, что к чему. Пусть ведет себя, как приличный жених». Кёбин насмешливо оттягивает уголок рта, представляя, как братец этому обрадуется.